Им не надоедало объяснять себя друг другу и друг через друга, и смотреть друг другу в глаза жадным и радостным взором. Каждый из них ждал как признание, как последнего доказательства их взаимного понимания, чтобы на его улыбку ответила улыбка другого. Какое это было удивительное и сладостное чудо — ощущать, как другой — так легко проникает в тебя своей интуицией и обнаруживать между ним и собою такое сходство. Им казалось, что этот обмен признаниями был неисчерпаем, и что в данный момент на свете не было ничего важнее этого взаимного изучения. — Да, это Даниэлю я обязан тем, что не погиб, а также Антуану, — добавил он, немного подумав. Лицо девушки невольно приняло немного холодное выражение, и он тотчас же это заметил. В некотором замешательстве он вопросительно взглянул на нее. «А вы хорошо знаете моего брата?» — спросил он, наконец, готовый с полной убежденностью произнести Антуану целый панигирик. Она чуть не призналась, я его терпеть не могу, но ограничилась тем, что сказала, «Мне не нравятся его глаза». «Глаза?» как выразить свою мысль, не обидев Жака. И все же она не хотела скрывать ничего, даже то, что могло быть ему неприятно. Он заинтригованный стал настаивать. «Почему вам не нравятся его глаза?» Она немного подумала. «У меня такое впечатление, что они не умеют, что они разучились видеть, что хорошо, а что нехорошо» странное суждение, поставившее Жака в тупик. И тут он вспомнил то, что ему как-то сказал об Антуане Даниэль. «Знаешь, что меня привязывает к твоему брату? Его способность — свободно судить обо всем». Даниэлю нравилось в Антуане умение самым естественным образом рассматривать любой вопрос, так сказать, в себе, словно анатомический препарат, вне каких-либо моральных соображений. Такая направленность ума была весьма привлекательна для потомка гугенотов. Взгляд Жака, казалось, требовал разъяснений, но она противопоставляла этому взгляду такую спокойную, замкнутую маску, что он не осмелился расспрашивать подробнее. Непроницаемо подумал он. Официантка в розовом «Корсаже» пришла убрать со стола. Она предложила сыр, фрукты, кофе. «Мне больше ничего», — сказала Женни. «Чашку кофе только одну». Они подождали, пока подадут кофе, и лишь после этого возобновили прерванный разговор. Жак украдкой разглядывал Женни и снова заметил, насколько выражение ее глаз не схоже с выражением лица. Насколько глаза старше, чем прочие черты, такие юные и словно незавершенные. Он непринужденно наклонился к ней. Можно мне посмотреть вам в глаза, сказал он, улыбаясь, чтобы как-то извинить это разглядывание. Я хотел бы изучить их. Они такого чистого цвета, честно голубого цвета, холодно голубого. А зрачок, он все время меняет форму. Не двигайтесь. Это так увлекательно. Она тоже смотрела на него, но без улыбки, немного устала. Ну вот, — продолжал он, — когда вы делаете усилия, чтобы быть внимательной, переливчатая голубизна уменьшается. А зрачок становится все меньше и меньше, пока не превращается в маленькую точку, словно дырочку, пробитую шилом. Как много воли в ваших глазах. Тут ему пришла в голову мысль, что из Женни вышел бы замечательный товарищ по борьбе. И сразу же на него опять нахлынули все текущие заботы. Он машинально повернул голову, чтобы взглянуть на стенные часы. Внезапно обеспокоенная тем, что он так помрачнел, Женни прошептала, «Жак, о чем вы думаете?» Он резким жестом откинул со лба свою прядь. «Ах, — сказал он, невольно сжимая кулаки, — я думаю, что в Европе есть сейчас несколько сот человек, которые ясно разбираются во всем и надрываются ради спасения всех прочих, не имея возможности заставить выслушать себя тех, которых они хотят спасти. Это и трагично, и нелепо. Удастся ли нам преодолеть инертность масс? Смогут ли они вовремя...» Он продолжал говорить, и Женни делала вид, что слушает, но она не слышала его слов. Поймав взгляд Жака, устремленный на стенные часы, она уже не могла сосредоточиться и не в силах была справиться со своим сердцебиением. Три дня без него она боролась с тревогой, которую ни за что не хотела обнаружить, и испытывала мучительную радость от того, что еще несколько минут он побудет подлине ее, живой и близкий, следила за малейшим движением его лица, Затем, как сжимались его челюсти, затем, как хмурились брови, как блестели его подвижные глаза, не стараясь вникнуть в то, что он говорил, и теряясь в сумятице слов и мыслей, словно среди вспыхивающих и разлетающихся снопами искр, он внезапно умолк. Вы меня не слушаете. Ее ресницы затрепетали, и она покраснела. Нет. Затем ласковым жестом протянула ему руку прося прощения. Он взял ее руку, повернул ладонью вверх и прижался к ней губами. Он тотчас же ощутил, как дрогнули все мускулы руки до самого плеча и заметил с легким смятением, совсем новым для него, что эта маленькая ручка не пассивно отдавалась ему, но страстно прижималась к его губам. Однако время истекало, а ему нужно было сделать ей еще одно признание. «Женни, еще одну вещь я непременно должен сказать вам сегодня вечером. В прошлом году, когда умер мой отец, я отказался слушать разговоры о деньгах. Я не хотел брать ни гроша. Вчера я изменил свое решение. Он сделал паузу, она опять выпрямилась». В полном недоумении и стараясь не встречаться с ним взглядом, потрясенная против воли смутными и противоречивыми мыслями, проносившимися в ее мозгу. «Я намерен взять все эти деньги и передать их интернационалу, чтобы они немедленно же были употреблены на борьбу против войны». Она глубоко вздохнула. Кровь снова прилила к ее щекам. «Зачем он мне все это говорит?» — подумала она. «Вы согласны со мной? Не правда ли?» Женни инстинктивно опустила голову. С какой задней мыслью подчеркивал он так настойчиво слово «согласны»? Казалось, он предоставлял ей право контроля над его поступками. Она неопределенно кивнула головой и робко подняла глаза. Лицо ее совершенно сознательно приняло вопросительное выражение. «До сих пор», — продолжал он, — Благодаря своим статьям я всегда мог зарабатывать себе на жизнь, на самое необходимое. Неважно, я живу среди людей, не имеющих средств. Я таков, как они, и это отлично. Он глубоко вздохнул и снова заговорил, очень быстро тоном, который от некоторого смущения казался почти ворчливым. «Если такая жизнь, скромная, вас не пугает, Женни, то я за нас не боюсь». Это был первый намек на их будущее, на совместное существование. Она опять опустила голову. От волнения и надежды у нее перехватило дыхание. Он подождал, пока она снова выпрямилась, и, увидев ее растерянное от счастья лицо, сказал просто «благодарю». Официантка принесла счет. Он заплатил и еще раз взглянул на часы. Почти без двадцати... 20... «Я даже не успею проводить вас до дому». Женни, не ожидая его приглашения, встала. «Он уедет», — мрачно твердила она про себя. «Где он будет завтра?» «Три дня. Три убийственных дня». Пока он помогал ей надеть жакетку, она внезапно обернулась и пристально посмотрела на него. «Жак! А это не опасно?» Голос ее дрожал. «Что именно?» Спросил он, желая выиграть время. Записка о Ричардли всплыла в его памяти. Он не хотел ни лгать, ни волновать ее. Он сделал над собою усилия и улыбнулся. «Опасно? Не думаю». Выражение ужаса промелькнуло в зрачках девушки, но она поспешно опустила веки и почти тотчас же, в свою очередь, храбро улыбнулась. «Она совершенство подумал он. Без слов, прижавшись друг к другу, дошли они до станции метро. У лестницы Жак остановился. Женни, уже спустившись с первой ступеньки, повернулась к нему. Час разлуки пробил. Он положил обе руки на плечи девушки. В четверг. Самое позднее, в пятницу. Он смотрел на нее как-то странно. Он готов был сказать ей, ты моя. Не будем же расставаться, пойдем со мною. Но, подумав о толпе, о возможных беспорядках, он промолвил быстро и очень тихо, вступайте же! Прощайте!» Его губы дрогнули. Это было уже не просто улыбкой и еще не вполне поцелуем. Затем он внезапно вырвал пальцы из ее рук, бросил на нее последний долгий взгляд и убежал. Было еще почти светло. В теплом воздухе чувствовалось приближение грозы. Бульвары имели совершенно необычный вид. Лавочники спустили железные шторы. Большая часть кафе была закрыта. Оставшиеся открытыми должны были по распоряжению полиции все убрать с террас, чтобы стулья и столы не могли послужить материалом для баррикад и чтобы оставалось больше свободного места на случай, если бы муниципальной гвардии пришлось разгонять демонстрантов. Собирались толпы любопытных, Автомобили попадались все реже и реже. Циркулировало лишь несколько автобусов, непрерывно дававших гудки. На бульваре Сен-Мартен, на бульваре Маджанта и в районе ВКТ наблюдалось особенное скопление народа. Огромные толпы мужчин и женщин спускались с высот Бельвилля. Рабочие, старые и молодые, в спецовках, явившиеся со всех концов Парижа и предместий собирались все более и более густыми группами. В тех местах, где фасады здания отступали от тротуаров, у недостроенных домов на углах улиц отряды полицейских черными роями облепляли автобусы префектуры, готовые по первому требованию вести их куда понадобится. В Анхеде и Митхарк ожидали Жака в одном из погребков предместия Тампль. На площади республики, где всякое уличное движение было прервано, стояли, не имея возможности двинуться дальше, огромные волнующиеся массы народа. Жак и его друзья пытались, работая локтями, проложить себе путь через это море людей, чтобы добраться до редакторов «Юманите», которые, Жак это знал, находились у подножия памятника, стоящего на середине площади. Но было уже невозможно выйти на свободное место, где выстраивались для участия в шествии ряды демонстрантов. Внезапно, словно трава под ветром, головы собравшихся людей заколыхались, и около пятидесяти знамен, которых до тех пор не было видно, вознеслись над этой волнующейся толпой. Без криков, без песен, тяжелая, прижавшаяся к земле, как присмыкающаяся, процессия дрогнула, и двинулась по направлению к воротам Сен-Мартен. Хлынув, подобно потоку лавы, толпа в несколько минут заполнила широкое русло бульвара и все время, разбухая от притоков с боковых улиц, медленно потекла по направлению к западу. Сжатые со всех сторон, задыхаясь от жары, Жак, Ванхе, Димитхарк, шли, тесно прижавшись друг к другу, чтобы их не разлучили. Волна несла их вперед, покрывала с головою Своим глухим ропотом на мгновение неподвижно останавливало, чтобы затем снова подняв бросать то вправо, то влево к темным фасадам домов, окна которых были усеяны любопытными. Наступила темнота. Электрические шары разливали над этим движущимся хаосом тусклый и какой-то трагический свет. «Ах!» — сказал про себя Жак, опьяненный радостью и гордостью, — «какое предупреждение!» Это целый народ поднимается против войны. Массы поняли, массы ответили на призыв, если бы Рюмель мог это видеть. Остановка, более длительная, чем предыдущая, пригвоздила их к перистилю театра Жимнас. Впереди раздавались какие-то крики. Было такое впечатление, будто там у бульвара Пасуньер колонна ударилась головой о какое-то препятствие. Прошло пять, десять минут. Жак начал терять терпение. «Пойдем», — сказал он, взяв за руку маленького Ванхедя. Вместе с ворчащим Митхергом они скользили, то врезываясь в отдельные группы людей, то обходя слишком неподатливые скопления, делая все время зигзаги и все-таки подвигаясь вперед. «Контр-манифестация», — промолвил кто-то. «Лига патриотов заняла перекресток и преграждает нам путь». Жак, выпустив руку Альбиноса, умудрился взобраться на выступающий карниз какой-то лавки, чтобы посмотреть, в чем дело. Знамена остановились на углу предместья Пуассоньер, подле Красного дома редакции Матен. Первые ряды обеих групп уже столкнулись, кричая, осыпая друг друга ругательствами. Стычка происходила на небольшом пространстве, но зато была яростная. Кругом виднелись только угрожающие лица и протянутые кулаки. Полиция, вкрапленная в толпу небольшими отрядами, суетилась на месте, но, казалось, склонна была предоставить все своему естественному течению. Кто-то помахал белым флагом, словно давая сигнал. Патриоты запели Марсельезу. Тогда в один голос, который все крепнул и вскоре покрыл все прочие звуки своим мощным ритмом, социалисты ответили на это интернационалом. Вдруг словно мертвая зыбь подняла и всколыхнула этот муравейник. Неожиданно, появляя справа и слева из боковых улиц, отряды блюстителей порядка под командой полицейских чинов яростно врезались в толпу, чтобы очистить перекресток. Свалка тотчас же усилилась. Пение прекратилось, затем возобновилось, Опять прерываемое воплями на Берлин, да здравствует Франция, долой войну. Полиция, проникнув в самую гущу свалки, атаковала сторонников мира, которые стали обороняться. Раздались свистки, поднимались руки, палки, сволочь, дерьмо. Жак увидел, как два полицейских набросились на одного из демонстрантов. Он старался вырваться, но полицейским удалось бросить его почти полумертвым в одну из машин, стоявших по углам улицы жак был раздосадован тем, что находится так далеко. Может быть, пробираясь вдоль домов, ему и удалось бы добраться до перекрестка. Но он вовремя вспомнил возложенную на него миссию — поезд. Сегодня он себе не принадлежал и не имел права поддаваться минутным порывам. Впереди на бульварах раздался какой-то глухой шум. Вдали заблестели каски. Отряд конной муниципальной гвардии рысью приближался к демонстрантам. «Они собираются атаковать! Спасайся, кто может!» Перепуганная толпа вокруг Жака пыталась повернуть назад, но она была зажата, как в тисках между приближающимся конным отрядом и гигантским хвостом процессии, который толкал ее в противоположную сторону, закрывая путь к отступлению. Примастившись на своем выступе, как на скале, омываемой волнами бурного моря, Жак уцепился за железный ставень, чтобы его не сбросило вниз это кипящая у его ног людская волна. Он стал искать глазами своих спутников, но их не было видно. «Они знают, где я», — сказал он себе. «Если им удастся пробраться ко мне, они это сделают». И тут же с ужасом подумал, какое счастье, что я не взял с собой Женни. У перекрестка фыркали лошади. На земле лежали сбитые с ног пешеходы. Яростные обезумевшие лица, исцарапанные лбы, появлялись и исчезали в этом водовороте. Что же, собственно, происходило? Понять было невозможно. Теперь центр перекрестка был очищен от народа. Сторонники мира вынуждены были отступить перед двойным натиском конной и пешей полиции. Посреди улицы, усеянной палками, шляпами, всевозможными обломками, Прохаживались полицейские чины с серебряными нашивками и несколько человек в штатском, видимо принадлежащих к полицейскому начальству. Кордон агентов вокруг них продолжал продвигаться вперед, расширяя очищенное пространство, и вскоре полицейский заслон занял всю ширину бульвара. Тогда, словно стадо, которые собаки кусают за ноги и которые после нескольких минут беспорядочного топтания на месте поворачивают в противоположную сторону, демонстранты сделали полуоборот и устремились, как смерч, к Севастопольскому и Страсбургскому бульварам. «Сбор на перекрестке Дро!» «Неосторожно будет задерживаться здесь долго», — подумал Жак, — Он вспомнил, что в случае ареста при нем окажется только удостоверение личности на имя Жака Себастьяна эберля женевского студента. Ему удалось выбраться по улице Отвиль. Он остановился в раздумье. Куда девались Ванхеде и Митхерг? Что ему делать? Снова вмешаться в свалку? А если он будет арестован? или хотя бы только захвачен водоворотом, зажат между двумя заслонами, вынужден пропустить поезд, который теперь час, без пяти одиннадцать. Разум повелевал, чего бы это ни стоило, распрощаться с демонстрацией и идти к северному вокзалу. Вскоре он очутился на площади Лафайет, перед церковью сен вен де поль скверик, Женни. Ему захотелось совершить паломничество к их скамейке, но отряд полиции, стоявший на готове, занимал лестницы. Жак умирал от жажды. Тогда ему вспомнилось, что совсем близко отсюда, на улице предместе Сен-Дени, есть бар, где обычно собираются социалисты дюнкерской секции. У него еще было время, чтобы провести там полчаса до поезда. Заднее помещение, где обычно собирались товарищи, пустовало. Но у стойки вокруг официанта, разливавшего кофе старого члена партии, собралось около полдюжины посетителей, обсуждавших все, что происходило в этом квартале, где имели место несколько серьезных столкновений. В районе восточного вокзала грубо разогнали антивоенную демонстрацию, которая снова собралась перед зданием ВКТ. Тут начался настоящий бунт. Так что полиции пришлось атаковать демонстрантов. Говорили о большом количестве раненых. Ближайшие полицейские комиссариаты были полны арестованных. Ходили слухи, что начальник городской полиции, руководивший восстановлением порядка на бульварах, получил удар ножом. Один из посетителей ресторана, пришедший из Пасси, Рассказал, что он сам видел, будто на площади Согласия статую города Страсбурга, разукрашенную трехцветными флагами, охраняет группа членов Патриотического союза молодежи, которые зажигают бенгальский огонь под охраной полицейских. Другой старый рабочий с седыми усами, которому хозяйка зашивала куртку, пострадавшую в свалке, уверял, будто группы, отколовшиеся от демонстрации на бульварах, снова соединились у биржи и, развернув красное знамя, двинулись к бурбонскому дворцу с криками «Долой войну!». «Долой войну!» пробурчал официант, разливавший кофе. Он видел 70-й год, был участником парижской коммуны. Теперь он сердито замотал головой. Поздно уже кричать «Долой войну!». Это то же самое, что орать «Долой дождь!» когда гроза уже разразилась. стоит который курил щури глаза, рассердился. «Никогда не бывает поздно, Шарль. Видал бы ты, что было на площади республики между восемью и девятью. Люди шли человек к человеку, словно стая анчоусов на мелководье». «Я там был», — сказал Жак, подходя к ним. вот ну, если ты там был, паренек, можешь подтвердить мои слова». Никогда ничего подобного не бывало. А ведь я на своем веку навидался демонстрацией. Я выходил на улицу, когда мы протестовали против казни Феррера. Нас было сто тысяч. Выходил, когда мы подняли шум из-за беспорядков на военной каторге и требовали освобождения Руссе. Тогда тоже было не меньше ста тысяч. И уж, наверное, больше ста тысяч на пресс-эн-жерве во время демонстрации против закона о трехгодичной службе. Но сегодня вечером 300 тысяч, 500 тысяч, миллион, кто может знать. От Бельвиля до церкви Святой Магдалины один сплошной поток, один общий крик, да здравствует мир. Феррерс. Гвардия Франциско, 1859-1909, видный испанский просветитель и педагог, буржуазный республиканец, в 1909 году расстрелян в Барселоне по приговору военного суда без всяких оснований. Казнь Феррера вызвала мощную волну протеста почти во всех странах мира. Примечание, редакции «Нет, ребята, такой демонстрации я еще никогда не видел, а я в этом кое-что смыслю». К счастью, полицейские были безоружны. Не то при сегодняшних настроениях кровь потекла бы ручьями. Прямо скажу вам, сегодня, будь мы все посмелее, весь их строй полетел бы к черту. Эх, упустили случай. Когда на площади республики все двинулись со знаменами вперед, эх, Шарль, ей-богу, был бы у нас во главе настоящий человек, знаешь, куда бы мы все пошли за ним, как один? В Ересейский дворец». «Делать революцию!» Жак смеялся от радости. «Ну, это немного откладывается. До завтра, дедушка!» Сияющий отправился он на вокзал, где без труда получил билет третьего класса до Берлина. На перроне его ожидал сюрприз. Там находились Ванхеде и Митхарк. Зная, в котором часу он едет, они пришли пожать ему руку на прощание. Ванхеде потерял шляпу. Лицо у него было бледное, печальное и словно помятое. Наоборот, Митхерг, красный и взбешенный, сжимал в карманах кулаки. Его арестовали, осыпали ударами, повели к полицейским машинам, и лишь в последний момент, благодаря сумятице, ему удалось скрыться. Он рассказывал о своем приключении наполовину по-французски, наполовину по-немецки, отчаянно брызгая слюной и таращив возмущенные глаза за стеклами очков. «Не оставайтесь тут», — сказал им Жак. «Незачем нам, троим, привлекать к себе внимание». Ванхеде зажал руку Жака между своими ладонями. На лице его, похожем на лицо слепого, нервно мигали бесцветные ресницы. Он прошептал ласковым и просительным тоном «Будьте осторожны, Бути!». жаков смеялся, чтобы скрыть волнение. В среду в Брюсселе. В тот же самый час на улице спонтени в своей маленькой гостиной на втором этаже, стояла Анна, совсем одетая, готовая к выходу. Взгляд ее был неподвижен. Она прижимала к щеке телефонную трубку. Антуан уже потушил свет и собирался заснуть, прочитав предварительно все газеты. Заглушенный звонок телефона, который Леон каждый вечер ставил ему на ночной столик, заставил его подскочить. — Ты? — Тони, — прошептал издалека нежный голос. — Ну, что случилось? — Ничего. — Да нет же, говори! — с беспокойством настаивал он. — Ничего, уверяю тебя. Решительно Ничего. Я только хотел услышать твой голос. Ты уже лег? Да. Ты спал, дорогой? Да, нет, еще не спал. Почти. Правда, ничего серьезного? Она засмеялась. Да нет же, Тони. Как мило, что ты так беспокоишься. Говорю тебе, мне хотелось услышать твой голос. Ты разве не понимаешь, что внезапно может так страшно-страшно захотеться услышать чей-нибудь голос? Опершись на локоть. Болезненно щурясь от света, он терпеливо ждал склокоченный и раздраженный. — Тони, ну, ничего-ничего, я люблю тебя, мой Тони. Мне так хотелось бы, чтобы сегодня вечером, сейчас, ты был подле меня. На несколько секунд, показавшихся ей бесконечными, воцарилось молчание. — Помилуй, Анна, я же тебе объяснил. Она тотчас же прервала его «Да-да, я знаю, не обращай внимания. Доброй ночи, любовь моя!» «Доброй ночи!» Он первый повесил трубку. Этот звук отозвался во всем ее теле. Она закрыла глаза и еще в течение целой минуты прижимала ухо к трубке, надеясь на чудо. «Я просто идиотка!» — почти громко произнесла она под конец. Вопреки всякому здравому смыслу она надеялась, Она была даже уверена, что он скажет, иди скорее к нам, я сейчас буду тоже. Идиотка, идиотка, идиотка, повторяла она, швыряя на столик сумочку, шляпу, перчатки. И внезапно простая и тайная и ужасная правда встала перед нею. Она мучительно нуждалась в нем, в нем, которому сама нисколько не была нужна.